Глава 6. Событие 15. Готовься не летом, а самогон в тихаря. Мужик, самогон варишь? Зачем? Так пью. От нечего делать пьют только недалекие люди. Умный всегда найдет причину. Услышал разговор матушки-княгини с немцем-управляющим, Кох, можно сказать, что и случайно. Он днем обычно до этого под лещинами у озера сидел интернационал, распевая, А тут повариха выдала им не обычные пирожки с мясом или капустой, а сладкие, с малиной. Объедение. Вот эти вкусные пирожки и кончились вдруг неожиданно. Только были в холчевом мешочке и вдруг бамс, и пришлось переводчице последний пополам делить. Жаба поворчала, даже поскулила. Так-то живот оттягивала приятная ноша, а при этом желание не пропало поглощать вкуснятину. Пришлось проделать путь до флигеля. Пока Машка ждала заказ, Виктор Германович решил зайти в дом переодеться. Солнце спряталось, и нужно было какой-нибудь пиджачок накинуть, да и девчушке платок какой-никакой на плечи. Переводчица одна, и ее нужно беречь. Зашел в дом Кох, а там на чуть повышенных тонах мать-княгиня с Иваном Карловичем разговаривает. Выговаривает, точнее. Виктор заходить не стал, остановился возле шторы, что перегораживала вход в столовую. И прислушался. Разговаривали о спиртном. Кох понимал, что грузин это альфонс нищий и душегубец в придачу, но что он совсем сволочь последнее не знал. Оказывается, все расходы на свадьбу он взвалил на Наталью Андреевну, в том числе и покупку спиртного для празднования всего события. Ведро водки будет 10 рубликов на серебро, сокрушался управляющий. Ох, вспомнил одну штуку интересную, где-то на просторах интернета вычитанную. За достоверность поручиться не мог, специалистом не был, но сама мысль была интересная. До Петра нашего первого водку варили монастыри, и имели они с этого огромные деньги. Петр Великий отобрал у монастырей монополию на производство водки. Токмакоземные и винокуренные заводы могли водку производить продажными объемами – чтобы легче было контролировать весь процесс. Дворяне тоже получили право варить водку, но только для собственных нужд, для питья, а не на продажу. И в 1724 году десятую часть годового дохода страны шло уже от торговли хлебным вином. Патриарх Никон осерчал зело на государя за этот грабеж, и это послужило одной из причин раскола. Кох тогда глянул в Википедию и начал плеваться. Никон был извержен из патриаршества за полсотню лет до этого. Как после этого верить интернету? Но черт с ним, с Никоном, дело в самом законе. На ровном месте Петр кучу денег добыл. А главное, что дворяне имеют право гнать самогон для себя. А про патриарха? Имени последнего патриарха Кох не помнил, но тот не дал Петру отправить жену в монастырь. Возможно, что обида на лишение огромных доходов была тому причиной. Эта история Виктора Германовича на мысль натолкнула. К этой свадьбе, скорее всего, не успеть, но на будущее иметь у себя жидкую валюту не помешает. В той же статье, которой, как оказалось, верить нельзя, он и порядок цен именно в этом времени прочел, всех не запомнил, но основные выглядели так. Себестоимость ведра водки на винокуренном заводе составляет примерно 50 копеек. Откупщикам водка продается казной уже по оптовой цене в 4 рубля. В розницу же цена ведра достигает 10-12 рублей, а мелкорозничная продажа ведра чарками приносит выручку откупщику в 20 рублей с ведра. То есть, десятая часть бюджета страны – это только четверть того, что получают откупщики. Просто немыслимые деньги. Самыми богатыми людьми в этом времени являются откупщики. Это такие люди специальные, которым казна водку, хлебное вино, продает для дальнейшей реализации. Кох алкоголиком не был, он был коллекционером, необычным. Собирал рецепты всяких спиртных напитков и воплощал их в жизнь. Началось все с того, что родственники на день рождения очередной подарили не сильно дешевый самогонный аппарат и пожелали изготовить кальвадос. Благо, на даче у него было несколько приличных яблонь, которые яблок давали в десятки, да даже в сотни раз больше, чем он мог с семьей потребить. Выбрасывал сотнями на мусорку, где они в удобрения превращались. Сделал на следующий год кальвадос из яблок и из груш, благо, тех тоже в избытке. Три больших дерева росло на участке. Не сам, естественно, кальвадос получил, а заготовку. Пришлось покупать несколько дубовых бочек и три года там 70% спирт, полученный на даренном самогонном аппарате, выстаивать. А пока готовился этот напиток, решил Виктор Германович сделать виски. Нашел в интернете рецепт, посмотрел видюшку и сделал. Опять в бочки залил. Так и пошло. Каждый год несколько дубовых бочек покупал и заполнял. Нет, не 200-литровые. В основном 40 литровое Потом по мере готовности родственникам и друзьям раздавал. И абсент сделал, найдя рецепт, и бехеревку, да всего, что только попалось на просторах интернета. Стал специалистом по очистке полученного самогона. Если у государства и получался чище, то не сильно. Подслушав разговор про разорение княгини с управляющим из-за дороговизны водки и вина, Кох и вспомнил, что он в настоящем времени лучший в мире специалист по производству и очистке спиртов крепостью в 70 градусов. Почему бы не создать полупромышленный самогонный аппарат? Реализация пока не интересна, нужно для себя сначала наделать. Главная часть самогонного аппарата «Змеевик». Непростая вещь. Трубка. Тут и вспомнил о стволах пищалей и мушкетов. Там метровая трубка. Маловато. А если кузнечным способом сварить три штуки и скрутить из них змеевик, пропущенный через деревянную бочку с водой, загерметизировать несложно. Есть всякие там живицы, можно и резину поискать. Уж точно сок гивеи уже добывают. Осталось найти изношенные стволы мушкетов. И тут у него родственник есть. Муж сестры работает кем-то на тульском оружейном заводе. И не дворником точно. Все же и князь, и офицер, хоть и в отставке. Уж три бракованных ствола отыщет. Второе, что нужно было узнать, а сможет ли кузнец согнуть змеевик. И главное, соединить три ствола так, чтобы отверстие осталось. А то спаять-то спаяет, а дырдочки не останется. На кой нужен такой змеевик? За этим к кузнецу и напросился Сашка-дурень. Сейчас, разглядывая ствол раздутый, Виктор Германович вспомнил окончание той статьи про самогон. Все называют самогонный куб этот аппарат перегонный. А почему? Чего там такого кубического? Оказалось, что никакого отношения к кубу слово «куб» не имеет. Название это произошло посредством искажения широко используемого алхимиками латинского слова «купа» – «емкость», «бочка» побуквенно прочитанного в Руси как «Куб».